Противоположный берег вздымался также круто, но был значительно ниже, чем тот, где они стояли. За ними до самого горизонта простиралась необозримая саванна, усеянная островками деревьев и кустарников. Лесные люди, укрывшись в кустах, напряженно всматривались в противоположный берег. Зур, расспросив Вао, сказал сыну быка, «Это край людей огня». Он с враждебным любопытством взглянул в сторону саванны. Зур добавил, когда люди огня приходят в лес, они убивают лесных людей, а затем съедают их, словно оленей или антилоп. Гнев охватил Уламра. Он вспомнил свирепых людоедов-гзамов, у которых Нау когда-то похитил огонь. Место было чрезвычайно удобным для стоянки. В гранитной скале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 Облака пылали сказочными красками, затем краски потускнели, и огонь костра в наступивших сумерках показался людям прекрасным. Свежий ветерок раздувал яркое пламя, сухие сучки весело трещали, искры летели к темному небу. Целая туша оленя жарилась на ужин для всего отряда. Лесные люди, руководимые Зуром, пекли на плоских камнях свои бобы, коренья и грибы. Трапеза уже подходила к концу, когда ра, сидевший ближе других к обрыву, внезапно вскочил на ноги, бормочание ясные слова. Рука его указывала на противоположный берег. Он и Зур пробрались сквозь чащу к самому краю обрыва, выглянули из деревьев и невольно вздрогнули. Слева от их стоянки на противоположном берегу мерцал огонек. Скоро пламя разгорелось, багровые языки взвелись к ночному небу, красноватый дым стелился по земле. Пламя росло и ширилось, побеждая темноту. Отцветы его озаряли стейб далеко вокруг, видно было, как вокруг огня суетятся люди в колеблющемся свете костра, их силуэты казались то черными, то медно-красными. Постепенно все лесные люди присоединились к Уну. Осторожно раздвинув густые ветви, они горящими глазами следили за движениями своих вековечных врагов, временами вздрагивая от страха. Самые старые вспоминали паническое бегство сквозь густой лес, трупы сородичей, зверски убитых ударом копья или каменного топора. Когда костер людей огня разгорелся, он смог подробно рассмотреть вражеское становище. Он увидел, как люди огня насаживали на заостренные палки куски мяса и жарили их на горячих углях. Врагов было семеро, все мужчины. Вероятно, это был охотничий отряд, наподобие тех, которые существовали у многих первобытных племен, и у гзамов, и у рыжих карликов, и у самих уламров, а в прежние времена и у людей без плеч. Один из охотников, Обжигал на огне острие деревянного копья, чтобы сделать его более твердым. Казалось, люди огня не догадывались о наличии другого костра на противоположном берегу. Стоянка их была расположена ниже стоянки Уна и Зура. Вдобавок, заросли деревьев образовывали перед костром почти непроницаемую завесу. Но скоро он понял, что люди огня все же что-то заметили. Время от времени то один, то другой охотник поворачивал голову к обрыву и пристально смотрел вверх. «Они видят свет нашего костра», — догадался Зур. В спокойствие врагов удивляло его. Вероятно, люди огня думали, что в пещере находится другой охотничий отряд их племени. Зур стал расспрашивать Вау. Она показала рукой на реку сначала вверх, затем вниз по течению и объяснила, что переправы нигде поблизости нет. Течение такое бурное и стремительное, что ни человек, ни зверь не могут перебраться через поток вплавь. Нужно идти всю ночь до утра, чтобы достигнуть вражеского лагеря. Таким образом, на короткое время обе стороны могли чувствовать себя в полной безопасности. Долго еще наблюдал он за этими существами, которые по образу жизни и развитию были ближе к уламрам, чем лесные люди, но вместе с тем так сильно напоминали исконных противников его племени, свирепых людоедов, гзамов. Несмотря на разделявшее их расстояние, сын быка отчетливо видел короткие кривые ноги и удлиненные туловища людей огня, но не мог рассмотреть достаточно ясно их головы более массивные, чем у кзамов, с мощными челюстями и громадными надбровными дугами. «Люди огня не нападут на нас этой ночью», — сказал он наконец. а «Осмелятся ли они напасть завтра?» В мужественном сердце громадного Уламра не было страха перед грядущей схваткой. Он верил в победу. Пусть лесные люди физически слабее своих противников, зато их значительно больше. Кроме того, сын быка рассчитывал на собственную силу и хитроумие человека без плеч. Он спросил, есть ли у людей огня копья и дротики. Зур снова обратился к Вау. Некоторое время женщина силилась понять смысл вопроса. Затем, в свою очередь, стал расспрашивать самого старого из своих сородичей. «Они бросают камни», — сказал Зур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 будут вынуждены вернуться к своим сородичам. Ночь прошла спокойно. Ун, вставший на стражу первым, мог с легкостью следить за всеми действиями противника, поскольку луна в этот вечер зашла позднее, чем в предыдущий. Вместе с Уламром бодрствовали с меня и друг друга двое лесных людей. Когда Зур после полуночи в свою очередь стал на стражу, луна уже скрылась за горизонтом. Костер на том берегу угасал, бросая вокруг лишь слабые отблески. Все вражеские войны спали, только караульный бодрствовал. Видно было, как тень его двигалась взад и вперед в полумраке. Вскоре Зур перестал различать движение караульного, но зоркие глаза Ра продолжали следить за противником, несмотря на расстояние и сгустившуюся темноту. Медленно текли ночные часы.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 Только кучка золы да несколько обгорелых головешек указывали место его ночной стоянки.